Начиная от старослужащих солдат и кончая стреевыми командирами, говорили: Ну, теперь наведут порядок, дадут жару. Жару-то генерал и в самом деле дал, хотя был не молодым он, но все еще очень бодрым. Кренастенький, телом справный, как и полагается генералу, чуть кривоногий, на ходу скорый, в подпоясанном бушлате, в шапке ушанки,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 Главное содержимое солдатского хлебова. По тазу вместе с белыми семечками жабами всплывали зеленые, разопрелые помидоры, ошметки капусты вслись разварившиеся мясные или какие-то другие жилы и белесая муть картошки. Никому ничего проверяющий не говорил. Поворошив тазу, кивал головой, мол. Действуйте, товарищи! И следовал дальше.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 нарядная эта ложка вот-вот должна была треснуть и переломиться. Нос генерала по-звериному завалисто работал ноздрями. Красной их вывертывал. Ноги подогнулись в коленях, словно у хищника перед броском. Генерал рвался к какой-то цели. Народ в столовой перестал хлебать, брякать железом, буркотить, молотить языками, видя, как генерал...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 Служивые гадали потом, куда девалась знаменитая генеральская ложка. С кухонной челюдью, что они хотели теперь, то и делали, дразнили ее, обзывая ведерком битыми, помоями мытыми. Коль попадала совсем жидк в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду у алчущих добавки масс, толпящихся у раздаточного окна, как у царских врат или жадную толпой у трона, выскребут остатки картох из баков, вычерпают самые жоркие одонки похлебки и хлесть это добро в отходы для свиней. Не у раздаточных окон, на помойках, возле служебного входа толпились теперь из казарм ушедшие доходяги, с консервными баночками в руках, чтобы наброситься на свиньям предназначенный отброс. Битые генералом, развенчанной толпой, кухонные деятели глумились над ними. Благодарите в своих за услугу. А уж в раздаточное окно сытые эти мордовороты бросали тазы с хлебовым кашей, будто снаряды в казенник орудия, норовя хоть немножко да расплескать бесценного продукта.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 Талончики поменьше размером, уже безо всяких приветственных слов, выдавались на десяток, по ним-то и получали дежурные варево-парево. Сунешь в окошко прожженному в выжиге с наеденной ряжкой талончик, он тебе хрясь таз с едой. Забушует дежурный, покажется ему мало содержимого в тазу, пойдет вояка грудью на широкую амбразуру раздаточного окна, а ему вежливо так, с улыбочкой. «Извольте пожаловать к контрольным весам». Взвешивают таз с харчем, двигая скользкий балансир по стальной полосе с цифрами. «Всё, чика в чику!» «Подделали, конечно, весы-то. Кирпич либо железяку с поднизу подвесили». Высказывается всеобщее сомнение. Уизвлённый в самое свое честное сердце кухонный персонал предлагает обратиться представителям стола к контролёру,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 о которой с Восконян баял, будто ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала. или или в тазу остынет, поубудет супу, самый пользительный слой утечет в дырки оторванных ручек и выходит себе дороже сражение с кухней за эту самую правду. Всем ясно, что ручки тазов специально оторваны кухонной ордой, чтобы жгло и лилось, чтобы не задерживались дежурные у раздаточного окна не заглядывали в недра кухни, пытаясь узреть, что там и как. Офицер же, дежуривший сегодня по пищеблоку номер один, конечно, подкупленный с утра накормлен над пузо картошкой, кашей, в которую линули не лярду сраного, а скоромного масла без всякой нормы, чаю с сахарком ему в стаканчике поднесли, сухариков на тарелочке. И что? Будет он после такого ублажения стоять за солдатскую правду? проверять закладку, раскладку, весы. Бабушки Николая Евдокимовича Рындина Секлетинья Христофоровне это лучше расскажите, но не тертым вояком. Знают они здешние порядки. Через неделю никто уж никакого недоверия к кухне не выражал. С тазами к весам не бегал. Роптали вояки в своем кругу, терпя и стойко смирясь с судьбой. Да и порядок в столовой все-таки стало заметно больше.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 Дерут с картофельной кожу в палец толщиной. Вот и прекратили чистку овощей. На каждого едока выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам. Мясо и рыба варились теперь кусочком. Положено 10 кусочков рыбы в таз. Будь любезен, кухонный пират. Чепляй черпаком и вали в таз 10 кусков. Идем дальше. 4 x 10 сколько будет? Чё думаете, мы всякую грамоту позабыли?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 И будет с вами, как на сатирическом листке талантливым советским поэтам написано «Боец поднимет автомат, из немца потечет томат». Правда, там про фашистов написано. «Да чем вы-то, внутренне кухонные враги, лучше фашистов?» Такие вот лихо торжественные мысли будоражили головы дежурным черпалам и всему остальному войску способность критиковать,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 заклинал бойцов старшина Шпатер. «Хлопчики, выньте из картошку, облупите, растолките ложкой и хлебайте на здоровье! Шестаков, Шевелев, Хохлак, Бабенков, Фефелов, Булдаков! Вы люди бывалые, покажите, как надо! Покажите, иначе понос, дизентерия, хлопчики!» Поняли даже казахи, не знающие русского языка, всю надвинувшуюся опасность.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 Сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты. Коля Рындин, услужливый человек, работяга с малых лет, после ужина передвигал на кухне бочки, поднимал, носил мешки, воду, соль, крупу, овощ на завалку в котлы, колол, таскал дрова, мыл в котлах. Видя, что он не шакалит, не рвет, не шрамыжничает, лишь шепчет молитвы, до да крестится украдкой,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 Вы завсегда мне помогали. нежданно негадано выступил на вид Петька Мусиков, человек, про которого старшина Шпатор говорил, «Живёт, не тужит, никому не служит». Заморы с шустрыми злыми глазенками, линялый парнишка из архангельского лесозаготовительного поселка с неприличным, считай, что названием Маньдама. Был он в семье пятым ребенком.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 Сама она работала кочегаром на пекарне, привычно ждала мужа и детей из тюрьмы, привычно же собирала и развозила передачи по тюрьмам. Петька мешал ей хлопотать, отлучаться. Отродьем звали в Мандаме семейство Мусиковых, хотя, в общем-то и целом, поселок и состоял из эдакого вот отродья, еще из спецпереселенцев, все прибиваемых и прибиваемых крутой волной на здешние болотистые берега.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 Попробовал Петька и водку, но тоже обблевался, и от водки его отворотила. Уже перед армией попробовал он и бабу в женском общежитии. Пьяная баба была, растелешенная спала. На нее наслал Петьку братец, сказав Хватит в штаны дрочить, пора и тебе, однако, причаститься. Хотя Петька ничего не понял, да и баба не проснулась и пахла от нее дурно.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 В общежитии бы постоянную шмару завёл. Всё в жизни его неуклонно двигалось к самостоятельности. Но тут эта война началась. Блатных его братьев сразу подмели. Которого в трудармию, которого на фронт пришлось петьки Багор брать и вместе с поселковой знакомой братвой становиться на сортировочные сплавные ворота. Толкать багром любимой родине древесину.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 Сунула в котомку Петьке еще бутылку постного масла, тоже из пекарни добытого. Там на пекарне давно уже смазывали железные формы автолом. Масло же растительное для этого предназначенное, работники пекарни делили между собой. Проявив смётку, Петька вылил из ружейной масленки смазку. Ружье все равно уже было братьями пропита. Насыпал в ту емкость крупной серой соли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 Ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размичканный тракторами, на реку, забитую с плавным мусором, чувствуя, как щиплет солью объеденные девкой губы, вспомнил ее яственно и сладко, плотоядно потягиваясь, зачерпнул еще водички, дальше вода пошла чище и, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодеет, брюхо сытое щекочет, и все остальное ночью столь горячее, что девка, обжигаясь выла, остудилась. «Свобода! Прощай, бля, Мандама! Прощайте всех, ханурики!» Но с масла постного до с мандамовской поганой воды Петьку прошибло. В карантин он прибыл, когда его несло, по выражении Коля Рындина На семь метров против ветра, не считая брызгов. С надобьями и молитвами Коля Рындина боец Мусиков был возвращен в строй, но снова чего-то нажрался, снова его пронесло, да на леса вытаски, простудился, да переняв богатый опыт булдакова, наловчился придуриваться, на занятия совсем перестал ходить. В жизни роты, в работе и деятельности армии Петька Мусиков не участвовал.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 С этими словами Петька Мусиков глубже погружал голову в просторный шлем, натягивал на ухо ворот шинели и лежал на полном просторе на родин. Думал, дремал, может, и спал. Никто этого знать не мог. Старшина шпатер давно и окончательно отступился от этого пропащего, потерянного для родины бойца. Не воспитывал его, работы не угнетал, никакого внимания на него не обращал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 «Товарищ Мусиков, вы в столовую, конечно, идти не изволите?» Интересовался старшина Шпатер. «Не изволю. Учтите, сегодня ужин будет принесён только дневальным и больным. Я тоже хворый. Вы отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет. Поглядим. Если подало роте ужинать в последнюю очередь...»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 Хлеб этому паразиту отнесите. Пайка — дело святое. Кашу сами съешьте, — следовал приказ. Нечего с ним церемониться. Я его вообще скоро из роты выкурю, Аж. Куда, товарищ старшина? Куда-куда? Куда-нибудь куда до да в Может, на конюшню сплавлю. Может, в артиллерию. На лямки гаубицу таскать. Может, вовсе под суд, до да штрафную роту его сукиного сына, чтобы не разлагал армию. Тихо мирно вернулась рота с ужина, распределились по местам, улеглась на нарах, прижавшись к друг другу, служивые угрелись маленько, сон наваливается, натоптались, намерзлись, еще один день позади, мороз и ночь на дворе, звезды над казармами в кулак величиной, в Другой раз сразу и не поймешь, лампочка то или звезда. Луна из ущерба выходит, блестит, что банный таз. Стало быть, еще морозу прибудет. Но и этого уж лишка, пряхывает одежонки, да в едва натопленной казарме. Скорее бы уж на фронт. К одному концу, что ли? Надоело всё до смерти. Дома сейчас тоже отужинали. Спать ложатся, кто на палате, кто на кровать. Кто и на печь на русскую. Бока пригревает, тело распускается, нежится.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 В растя капризно начинал нудить Петька Мусиков, свесившись с верхних нар и на всякий случай держась за столб. Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая липнет коркой к горячей плите золотая пачка хлеба, распространяя ржаной овинный дух. Старшина шпатер затаился в коптерке, не гугу. «Чё, сурлы, воротите?»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 «Снар стащим, на улицу вышибем, далаешься? «Меня? Снар? А этого не хотите?» Тряс Петька Мусиков в штаны. «Эй ты, усатый таракан!» Уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонка искалящийся заморыш, вперившись сверкающим взором в дверь коптерки. «Тебе, Попцова, мало? Угробили человека, убили, уморили! Отдай мою пайку!»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 Но унять и удалить Петьку Мусикова снар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно. «Убивают! Караул!» Заканчивается это всегда тем, что старшина шпатер выскакивает из коптерки в полусъехавших, пузырившихся на коленках кальсонишках, в валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающий, хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина взвывает «Дневальные! Товарищи! Люди добрые! Кто-нибудь! Кто-нибудь! В счет моего завтрака! Милостью прошу! Прошу!» Дневальный мчался на кухню, благо была она неподалёку от расположения первой роты, Приносил котелок с кашей и совал его наверх. Подавись, сатана! Сам сатана! Приняв котелок, Петька Мусиков шарился в нем ложкой хныкал. А жиров-то, хер ночевал, слезали, еще и обзываются. Девут справедливость. Сталин что говорит? Ты хоть товарища Сталина, не цепляй гнида!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 Долго потом еще всхлипывал Петька. «Товарищество! Имя что больной, что не больной! Попить бы лишь бы кровь из человека, попцовы извели! Скоро всех в гроб покладут! Сталину буду писать!»